Глава двадцать пятая. Гребница. «Значит, часа в три начнем, да?» – уточнила Ада. Роман рассеянно кивнул, он что-то читал с планшетки. «Рома, ау, среагируй на меня, пожалуйста». «Да, в три собираемся у меня», – ответил наконец Роман. Положил планшетку на стол экраном вниз, посмотрел на Аду. «Накроем на стол и в четыре сядем». «Посидим, потом сходим прогуляться и обратно», – продолжила Ада за него. Верно. Роман улыбнулся. что -то ты какая-то нервная сегодня. Нервновато ли?» «Издеваешься?» С обидой спросила Ада. «Конечно, я нервничаю. Да и ты, судя по всему, тоже. Разве нет?» Да и про это не будем», — попросил Роман. «Пирожков испечешь?» «Как договорились», — Ада вздохнула. «Я еще помыться хотела. Воды согрею, я ополоснусь, пожалуй». «Если хочешь, можешь помыться у меня», — предложил Роман. «Сейчас бойлер включу, через полтора часа подходи». «Ой, это было бы замечательно!» обрадовалась Ада. А то у меня это мытье из ковшика, ну, сам понимаешь, так себе удовольствие. Ну, вот и договорились, кивнул Роман. Так, иди ставить тесто и позови Яра по дороге, он мне нужен. А по телефону позвонить-то ему никак? А не работает у него телефон. Видимо, не платил он. Недовольно отозвался Роман. Крикни ему, пожалуйста. Ни одному же мне стол из сарая вытаскивать. Яра Ада нашла на террасе. Он выложил на стол какие-то старые бумажки и блокноты, и сейчас поспешно листал один из них. При ближайшем рассмотрении это оказалась древняя телефонная книжка. «Привет», — ответил Яр в ответ на «Доброе утро, Ады». «Он еще растопкой для мангала образовалась, представляешь?» «А что это?» — спросила Ада, подходя ближе. «Ежегодники и телефоны», — Я вздохнул. «Уже и номеров этих нет, и людей нет, но...» «Как-то не хочется, чтобы в них рылись. Сожжем? Ага». — Ага, — кивнула Ада. — Слушай, а московские квартиры? Там ведь точно что-то осталось. Не могу не остаться. Мы тут убираем, но там же оно тоже может быть. — А какая разница? — пожал плечами Яр. — Когда вскроют московские квартиры, нас давно уж зароют. Так что не переживай. — У тебя там есть что ценное? — «Не покачала головой Ада. — Дневники разве только... Ну, кто будет читать бред умершей старухи? Вещей немного совсем. По большей части выкинула и раздала еще зимой и весной. «Мебель. Слезы одни, старье». «Ай, славно!» Яр улыбнулся. «А ты что пришла?» «Рома тебя звал», — вспомнила Ада. «Зайди к нему, он простол что-то говорил». «А, ну да, точно», — сообразил Яр. «Мы уже убирали его в сарай, когда дожди пошли. Надо вынуть обратно. Сейчас пойду к нему, хорошо. А ты куда?» «Тесто пойду поставлю, а потом тоже к Ромке. Он обещал бойлер, чтобы помыться», — ответила Ада. «У меня мыться не самое большое удовольствие». «О, слушай, эта идея, я тоже напрошусь». Я разгреб блокноты в полиэтиленовый пакет и встал. «У меня Тен еле греет, а Ромка модный, у него техника хорошая». «Так, ты на самом деле зачем меня позвал?» спросил Яр, когда они с Романом шли к сараю за столом. «Стол — это предлог. О чем поговорить хотел?» «Э, «Умный журналист», — хмыкнул Роман. «Насчет завтра, само собой. Не хочешь по пятьдесят грамм хлопнуть перед тем, как...» «Не хочу». Яр посерьезнел. «Успеем еще. Так что насчет завтра?» «А да, и это все. Я так думаю, что да, мы вперед». Роман коротко глянул на Яра. «Я не хотел бы, чтобы она успела увидеть нас. Ну, ты же понимаешь. Пусть она будет первой в таком случае». «Мы хотели одновременно», напомнил Яр. «Оно и будет практически одновременно, с интервалом в пару минут. Отпустим сперва ее, а потом уже сами». «Мне не хочется». «Ее травмируют лишний раз, я понял», кивнул Яр. «Но как мы это сделаем?» «Так, чтобы она не успела ничего осознать. И не брала грех на душу. Ну, на тот случай, если это действительно грех», объяснил Роман. «Я подготовлю для нее рюмку и подменю в нужный момент. Она и понять ничего не успеет». «То есть ты ее убьешь?» кивнул Яр. «Понятно. А что ты собираешься налить ей в эту рюмку?» «Коньяк», пожал плечами Роман. «А это точно с коньяком сработает?» «Сработает. Я все утро читал. Сработает как надо, не волнуйся». «Ну, не хочу я, чтобы она видела, как мы будем». Роман осекся. «Ладно, не надо про это дальше. Ты и так понял все. Согласен?» «Не сказать, что я в восторге от этой идеи, но, в принципе, ты прав», – тихо ответил Яр. «Пойдем за столом. Посуд кстати, мыть потом будем?» «А пылась мы же не свини. Роман с упреком посмотрел на Яра. «А ты думал, что не будем мыть?» «Признаться, была такая мысль. Не переживай, вымоем. Лучше, конечно, завтра утром», — Яр усмехнулся. «А сегодня будем лениться в свое удовольствие». «Тогда поставлю таз с водой, туда все сложим, а утром того. Помоем и на место поставим», — решил Роман. «Неохота оставлять после себя бардак. Знаю, что это полная чушь, но все равно почему-то не хочется». «Не хочется, значит, и не надо», — согласился Яр. «Все, потащили. И давай сразу достанем телескоп». Ночь обещает ясную, полюбуемся напоследок. Ага. Ага, согласился Роман. За стол сели в пятом часу, но накидываться на еду никто не спешил. Роман налил всем по половинке бокала рислинга, специально припасенного для этого дня. Молча чокнулись и молча же выпили. Какая ты нарядная, похвалил Роман Аду. Даже не знал, что у тебя такая модная кофта есть. Действительно, Ада сегодня была не в одной из своих рубашек, а в тунике серо-серебристого цвета. которая, надо сказать, ей очень шла. И джинсы на ней тоже были новые, светло-голубые. «Спасибо», — Ада слабо улыбнулась. «Специально покупала для этих дней». «Молодец», — Роман улыбнулся. «Так, давайте, кладись себе кто что хочет и...» «Ром, а ты меня сегодня не отравишь?» — вдруг спросила Ада. «Я что-то подумала, что тебе могла прийти в голову такая идея». Роман и Яр недоуменно переглянулись. «Откуда ты это взяла?» — заинтересовался Яр. «Ада, ты что вообще?» Просто подумала. Ладно, простите. Ада подцепила на вилку невесомый кусочек колбасы и положила на край своей тарелки. Мерещится всякая чушь. Ром, извини, я не хотела. Не хотела и хорошо. Роман пододвинул к себе тарелку с рыбой. Вот, смотри. Беру горбушу, кладу себе, ем. Нормально все со мной? Нормально. Никто сегодня никого не травит. Все по регламенту. Яр засмеялся. Налил в рюмку коньяку и протянул ее Аде. давай давай приказал он и прочь дурные мысли не выдумывай у всех налито отлично у меня тост за луну Давайте выпьем за луну которая нас ждет не дождется и за тех кто ждет нас там скоро их ожидания закончится. да и наши тоже ид датчики тут оставляем спросила берта ага отозвался ид ой сами забирают мне лично возиться с этим всем неохота девчонки вы все свое уже сложили «Сложили, сложили». Эри вышла из второй комнаты. «У нас и складывать было особенно нечего. Сейчас что делаем?» «Стающим в машинам, и мы вам покажем то, что у нас получилось по погребниться», ответил пятый. «Ид, во сколько выезжаем?» «Часов десять, чтобы в пробках не стоять», ответил Ид. «Там, как я понимаю, сейчас отходная происходит. Все пьют, вспоминают, закусывают и так далее. У нас времени получается в запасе более чем достаточно». «Нам надо часа четыре», сказал пятый. «Пройдем тезисно, посмотрим, что получилось. Тут один момент такой интересный. Мы с чем-то подобным сталкивались раньше, и нам это показалось важным». «Ты про что?» — не понял Ит. «Деструкция. У нее есть один занимательный маркер, о котором почему-то мало сказано в учебниках, который ты там когда-то подсовывал», — объяснил Пятый. «Какой именно?» — не поняла Берта. «Равнодушие», — объяснил Пятый. «В гремнице, как в явлении, ничего принципиально нового нет». Но то, что эту тему окружает, показалось нам немаловажным. Думаю, что пригодится в будущем. Не сомневаюсь, кивнула Берта. Поэтому потащили барахло в машину и показывайте. У меня тоже есть кое-какие мысли на этот счет. Магнитофонная запись, состоящая из трех фрагментов. Первый. Яр подчеркнуто сухо и негромко произносит дату записи, представляется. Затем называет данные интервьюируемого. Магнитофон явно старый, поэтому запись сопровождается потрескиванием и щелчками. Микрофон слабый и встроенный. Пишет не только речь, но и звуки лентопротяжного механизма. Евгений, скажите, в каком возрасте вы впервые попали в тот тоннель? Да, нам по четырнадцать было. Придурки еще совсем. Лазали по подвалом, Ну, понятно, покурить там, пив выпить. И чтоб жопу за это не надрали. Но я от старших ребят заховаться. Обычное дело. И что там произошло? «Ну, дом там старый был, с подвалом. Подвал глубокий. Мы с пацанами нашли там люк в полу, полезли смотреть». «Что вы увидели?» «Лестница там была». О, «Какая именно лестница? Железная?» «Не, не железная. Каменная. И ступеньки сильно стертые». «Бетонная лестница?» — уточняет Яр. Собеседник медлит с ответом. «Ну нет, не бетонная точно», — произносит он. «Как в этом соборе». «Из каменных блочков таких. Мы по ней пошли вниз». «Лестница была широкая?» – спрашивает Яр. «Узкая. По одному ходили. Ну, пошли и уперлись в тупик». Собеседник делает паузу. «В общем, нычку там сделали. Пиво, сигареты. Там сухо было. Непонятно почему. Сверху в подвале сыра вода капала, а там сухо. Мы туда потом часто ходили. Сигареты взять или просто так?» «Ясно. Что произошло дальше?» Дальше мы с Яшкой как-то пошли, и он предложил тайник углубить. Мы там проковыряли, типа, ниши в стене, а он сказал, давай дальше прокопаем. И кирпичом прикроем, типа, там стена. Ну, мы стали копать. Чем копали? Да прутком железным, там же и нашли. Стали копать и наткнулись на камень. Яшка его рукой толкнул, и он упал вниз. В тот самый тоннель, уточняет Яр. Ага. Ну, мы-то не знали, что там тоннель. Думали, просто комната еще одна. У нас фонарик был туристический. Стали светить туда, а стены противоположные не видно даже. Расковыряли дырку посильнее. Вы сумели туда пройти? В тот раз нет. Только когда с пацанами все вместе отверстие расширили. Дураки мы были, сил нет просто. Знаете, Ярослав... Меня зовут Яр, подсказывает Яр. А, ну ладно. Знаете, Яр, мне тогда страшно не было. А теперь страшно так не передать. Там же что угодно быть могло. Ну, газ этот, как его? Или типа какие-то испарения. Влезли бы и поминай, как звали нас всех. Чудом обошлось же. Да, это верно, так и есть, соглашается Яр. Подобные сооружения, особенно коллекторы, очень опасны. Но что там было? Тоннель там был, но какой-то странный, собеседник задумывается. Одновременно новый и старый. Как это? Ну, вот так. Стенки ровные, гладкие, как стеклянные. И вдруг с потолка корни дерева торчат. Или эти, типа, сталактитов, где вода сверху подтекала. «Подождите», — просит Яр, — «корни дерева? В таком случае глубина этого тоннеля не может быть очень большой. Это точно корни были?» «Точно, только неживые, засохшие. То есть они там давно торчали, наверное? Может, дерево кто-то спилил, а корни там остались?» «Вы могли бы оценить глубину залегания этого тоннеля?» — спрашивает Яр. Собеседник задумывается. «Черт все знает!» признается он. «Может, метров десять, а может и больше. Он под уклон шел вниз куда-то. Мы же не так далеко по нему ходили». «А сколько примерно?» «Ну, метров сто, наверное», неуверенно отвечает собеседник. «Мы думали, там лазы куда-то будут, наверх, чтобы в другой подвал перейти. Но там ничего не было. Стенки и стенки, гладкие и все». «А что было на полу?» «Пол. Ну, камень типа. Так, знаете, без стыков». но он не гладкий шероховат слегка ровненький как вы считаете этот тоннель не мог быть частью пещеры уточняет яр собеседник в ответ смеется не -е -е -е, уверенно отвечает он точно не пещера Ше, пещер не видел это как метро было только тоннель поуже и пониже он сперва прям шел потом влево загибаться начинал и сильно вниз входил черт тебя знать куда именно а внутри вы ничего не видели и не слышали нет ничего Вода только там где-то капала. Кап-кап, и все. Скажите, что стало с этим домом впоследствии? Как что? Снесли его. Голос собеседника становится равнодушным. Там дома старые эти были, вот сносились все лет двадцать уже как. Наверное, этот подвал просто засыпали. Вы не могли бы показать на карте, о каком именно доме вы говорите? Спрашивает Яр. Так его нет на карте, снесли, сказал же. На старой карте, уточняет Яр, вот на этой. Шелест бумаги, сопение. Вот, уверенно произносит собеседник. Вот этот дом, который буквы П. А лазили мы в средний подъезд, вот в этот, сюда. Спасибо вам большое за информацию, говорит Яр. Да не за что, отвечает собеседник. Фигня это все. Почему вы так думаете? Спрашивает Яр. Да кому оно надо, тоннели эти? Снесли, слава богу. Его засыпали, чтобы не провалился никто. Второй фрагмент магнитофонной записи. Говорит один Яр. коротко сухо запись делается явно для себя пауз почти нет Яр торопится объект располагался по координатам пятьдесят пять точка запятая тридцать территория нынешнего люблинского проспекта сейчас утрачен из за новой застройки корни дерева с высокой долей вероятности являлись корнями дуба возраст дерева больше ста лет потому что глубина прорастания стержневого корня была около 15 метров. Участок тоннеля, обнаруженный подростками, подходил к поверхности, потом тоннель опускался вниз, скорее всего, он проходит под Москва рекой и уходит к северу. На данный момент других упоминаний об этом объекте найти не удалось. «Ага», — сказал скрипач, — «интересно. Это явно что-то техногенное, и, судя по описанию стен тоннеля, не местного производства». «Он там нашел дальше про этот тоннель?» «Нашел», — кивнул Лин. Причем этот тоннель, как он позже выяснил, приспособили к использованию определенной структуры под свои нужды. Закономерно, покивал Ид. Если есть такая штука, чего бы не использовать? Что там было? Расстрельные камеры, ответил Лин. Не очень хочется про это читать. Коротко, там расстреливали людей. На вагонетках вывозили дальше, грузили и везли утилизировать. Да, это читать не надо, попросила Эри. Нет, совсем не хочется про такое слушать. «Но тоннель именно тот, верно?» «Этот. Потому что там точно так же описываются стены, пол и прочее». Лин вздохнул. «Ну это так, цветочки. Для начала, мне общего понимания. Дальше будет интереснее». «Давайте дальше», – попросила Берта. Магнитофонная запись, короткая, фрагмент всего один. Собеседник Яра в этот раз глубокий старик, поэтому Яр старается вести себя максимально тактично. Но вот сам собеседник излишним тактом явно не обладает. «То есть там было бомбоубежище?» «Да рахт, что ли, журналист! Тоннель это был старинный, от него уже пристроили бомбарь, и потом заводские цеха минус первого уровня, и для вагонеток там рельс проложили, узкоколейку!» «Простите, можно уточнить, вы сказали, тоннель старинный? То есть дореволюционный, верно?» «Хрен его знает!» — собеседник задумался. «Может и нет. Те обычно кирпичом обложены, темным таким, а этот нет». И какие стены были у этого тоннеля? На вроде бетон стеклянного. Стеклянного бетона? Это как? Удивляется Яр. А я почем знаю как. Ну вот такие стены. вроде бетон крепкий, не текли. Но такой бетон, как прозрачный что ли. Слегка, не сильно. Не знаю я, че пристал. Извините. Яр делает короткую паузу. Значит, этот тоннель построили до вас? Не, ну ты точно дурак. Говорю уже, строили бомбарь. Продолбились туда, в тоннель этот. Случайно, не знали мы, что он там есть. А потом уже по тоннелю сделали дорогу до завода, который через год строить начали. Да, Допёр. Или опять не понял? Понял, понял. Прошу прощения. А на какой глубине проходил этот тоннель? Где бомбарь? Там метров пятнадцать, наверное. Собеседник задумывается. А где завод? Там глубже. Метров двадцать пять. Спасибо. Вы не знаете, он куда-то дальше уходил? Не, не знаю. «Мы все годы вопрос не задавали, мы и план выполняли. У нас на глупости времени не было, чтоб по тоннелям шариться». «Я понял, спасибо. Скажите, а вы не помните, случайно, была ли в этом тоннеле какая-то система вентиляции?» «Не знаю». В голосе собеседника снова звучит неприязнь. «Бомбаре была, на заводе тоже. Значит, тоннель к той системе привязали... Чем дышать там было бы?» «Понятно. А в самом тоннеле не было?» «Да не знаю я, чё привязался!» «Все, довольно, достали эти вопрос твои тупые!» Магнитофонная запись снова говорит один Яр. Судя по всему, запись эта сделана после систематизации записей и интервью, которые Яр брал до этого. Параллельно с записью Яр работает с картой и делает пометки, часть из которых он озвучивает. «Хожу по городу и вижу его теперь другими глазами. Окружающее пространство обретает совершенно иной смысл, потому что я вижу то, что раньше было от меня скрыто». Возвышенности, пригорки, вентиляционные шахты – все это оказывается значимым, важным и является частью не только коллекторов, как я думал раньше. Нет, это часть огромной, разветвленной, как грибница подземной системы другого мира, которая существует под нашими ногами и о котором мы не знаем почти ничего. Да, гребница – это самое точное слово. Чтобы обозначить эту сеть объектов, именно объектов, там, внизу, под землей, знают ли они? Знали они об этом всем раньше? Безусловно. Не обо всем, но знали точно. И мало того, что знали, еще использовали в своих целях. Причем цели эти далеко не всегда были благие. Например, объект... Шелест бумаги, пощелкивание и потрескивание. Магнитофон все тот же, старый, потрепанный жизнью. Объект, который я условно называю «птичья лапа». Три тоннеля, сходящиеся в один, узловое трехуровневое соединение... С нашей точки зрения совершенно бессмысленная и шахта. Совершенно не понимаю эту шахту. И никто не знает, кто же на самом деле строил и Лапу, и Бивень, и станцию. Птичья Лапа произвела на меня огромное впечатление, когда мне удалось туда проникнуть. Это сооружение масштабнее, чем наш метрополитен, и находится больше, чем сотни метров от поверхности. Ни одного воздуховода мы не нашли. Егор, это Диггер, говорит, что они тоже искали, но воздуховодов и системы вентиляции в Лапе нет. Но, тем не менее, воздух там вполне сносный, хотя и не самый свежий. Он вполне подходит для дыхания, и в этом плане лапа безопасна. Исследовать лапу удалось только на 400 метров в южном направлении, по среднему пальцу. Но дальше пальцы стремительно уходят вниз, угол наклона тоннеля составляет больше 40 градусов. Невероятно. Егор говорит, что они спускались на 25 метров, дальше уклон еще больше, а веревки длиннее у них с собой не было. И к тому же это уже откровенно страшно. Все эти объекты тем или иным образом стыкуются с объектами, которые были построены людьми, причем в самые разные временные периоды. Станция имеет смычку с веткой метро. Именно через метро мы туда и пробрались. Лапа – системы подвала в Таганке. Бивень – с дюкером, идущим под Москварикой. Да, я уверен, что часть объектов строил кто-то еще, не люди вовсе. И от нас это скрывают по сей день. Еще меня до глубины души поражает тот факт, что люди в абсолютном большинстве обладают каким-то поистине коровьим равнодушием. Им совершенно безразлично, что находится, ну, совсем рядом с ними. Они предпочитают не обращать внимания на то, с чем сосуществуют десятилетиями. На моих глазах мать усадила ребенка на вентиляционную шахту глубиной 60 метров и возрастом за 80 лет, чтобы завязать ребенку шнурок на ботинке. Я проходил мимо и спросил, знает ли она, на чем сейчас сидит ее чадо. Она ответила, «Тумба какая-то». Завязала шнурок и пошла с ребенком дальше, как ни в чем не бывало. А у меня чуть сердце не остановилось, потому что я на секунду представил себе, что изветшавшая крышка воздуховода рухнет, и ребенок полетит туда, в эту темноту. Тумба, подумать только. Лучше бы она посадила тогда мальчишку на лавку у подъезда. Я хожу и езжу по городу, и с каждым днем вижу все больше и больше. Егор и его ребята сказали, что из меня, вероятно, вышел бы хороший диггер, будь я помоложе. Но в моем возрасте лучше проявлять разумную осторожность и не рисковать лишнего. Да, мне за пятьдесят, но сохранился я, по общему мнению, неплохо. К тому же это исследование захватило меня так, как ничто до него не увлекало. Начал писать материал, очень надеюсь, что его удастся протащить в печать. «Но в печать ничего не попало», — заметила Берта. «Не попало, ты права», — подтвердил Лин. «Он написал статью, которая, как я понял, не сохранилась, и отправил ее в разные издания. Завернули везде. Потом его увольняют, но для Яра на тот момент это не имеет значения, потому что пишет он больше как внештатный корреспондент, и увольнение для него большой роли сыграть не сумело». «А дальше? Он нашел что-то еще?» — с интересом спросил скрипач. «Он дофига всего нашел. И вот тут-то как раз его и затормозили». Пятый крутанул визуал. Вот эта запись, она сделана через полтора года после той, которую мы послушали сейчас. Яр съездил за очередным материалом, причем объект, который он смотрел, был не в Москве, это юг, что интересно, прекский район. То есть там грунтовые воды близко к поверхности почвы, и народ даже погреба не копает, потому что все заливает водой весной. И вот там он находит не только тоннели, он нашел чужую, по сей день работающую технику. «Ничего себе!» — скрипач покачал головой. Как у именно?» Судя по его записям, там был транспортер на антиграве и какая-то защитная система. Отработанная, иначе они бы живыми оттуда не вышли. Он ездил вместе с Егором, еще парой молодых ребят, и вот что он записал. Пятый развернул фрагмент на визуале. Запись длинная, поэтому возьмем только небольшой фрагмент. Слушайте. Фрагмент магнитофонной записи чистый, практически без помех. Видимо, магнитофон используется другой. Яр старается говорить спокойно, но видно, что он взволнован. «Даже не знаю, как именно можно воспринять то, что мы увидели. Я могу описать это коротко, сжато, но у меня нет названия для того, что я видел. Мы спустились в пещеру, там это так называется, пещера, и двинули по ней в сторону бутылочного горла. Судя по следам, народу в пещере бывает изрядное количество. Стены исписаны, под ногами стекло и мусор. Мы прошли входную часть, потом пришлось ползти под низким сводом, Егор еще сказал, что хорошо, ты худой, пролезешь. Был бы толстый, не протиснулся бы. Дальше мы попали в камеру, которая значительно больше входа. Там тоже был мусор, но уже значительно меньше. А потом, когда мы миновали еще один лаз, мусор пропал вовсе. То есть местные в эту часть пещеры, видимо, пробираться опасаются. Вел нас Антон. Он единственный из всей команды, кто бывал тут раньше. Еще одно сужение, на этот раз вертикальное, и мы попали на участок, который Антон назвал уступом. Собственно, этот уступ и был целью нашего путешествия, потому что идти дальше не было никакой возможности. И сейчас я объясню, почему. На уступе Антон велел нам прижаться к стене, включить все фонари. Мы направили лучи вниз, и я увидел, что свет рассеивается в стволе шахты диаметров метров шесть, если не больше. «Стойте тихо», — приказал нам Антон. Затем поднял небольшой камень и кинул вниз. То, что произошло вслед за этим, выглядело следующим образом. Внизу через пару минут раздался несильный гул, шорох, а затем снизу стал стремительно подниматься свет, не очень яркий, но хорошо различимый. «Сейчас придет», — сказал Антон. «Стойте неподвижно и ни к чему не прикасайтесь». «Почему?» — спросил Егор. «Она бьет током», — непонятно объяснил Антон. «Кто она?» — не понял я. «Хреновина», — коротко и емко ответил Антон. Еще минута прошла в молчании, а потом по шахте поднялась. Не знаю, как правильно описать этот объект. Больше всего он походил на платформу, вот только поверхность его была неровная, то ли изломанная, то ли оплавленная, и сделанная из не пойми чего. Словно кто-то наварил груду стекла, бетона, камней, частей машины, а потом расплавил это все, и оно спеклось в общую массу, состоящую из глыб, обломков, деталей каких-то механизмов, спаянных воедино. Платформа поднялась до уровня уступа и замерла. Она продолжала слабо светиться. — Не прикасайтесь, — повторил Антон. — Сейчас уйдет. Объект еще немного повисел перед нами, затем повернулся вокруг своей оси против часовой стрелки и стремительно, гораздо быстрее, чем поднимался, пошел вниз и скоро скрылся восьме ствола шахты. — Пошли обратно, — велел Антон. — Больше тут ничего нет. Почти всю дорогу, пока ехали в Москву, мы промолчали, потому что никто не знал, о чем говорить, как говорить. Но меня опять и опять тревожила одна и та же мысль о равнодушии, о том, что всем все равно. В с небольшим километрах от Москвы есть вот такое, но приди ты с этим знанием куда-то, тебя засмеют. А то и вовсе объявят ненормальным, и никто не поедет проверять и смотреть. Почему? Да потому что такие вещи не вписываются в картину мира обывателя. Того самого обывателя, который в верхней части этой пещеры пьет вино и веселится, и никогда не пойдет разведывать, что же там дальше. Боюсь, что доступ к этому объекту будет утерян. Своды очень ненадежные, они, по словам Антона, могут рухнуть в любой момент, и тайна шахты останется под землей навечно. Это неправильно. Я под впечатлением от этой поездки, но при этом я огорчен и раздосадован тем, что она, по сути, бесполезна. Да, я увидел что-то невероятное. «Даже сделал несколько фото, но что толку?» «Ага, то есть он отлично понимает, что, по сути, эта работа обречена на провал», – заметил Ит. «Что там еще есть?» «Еще несколько записей о других объектах, и есть дневник, и вот как раз дневник я бы хотел показать». Пятый подошел к столу, вытащил тонкую тетрадку с розовой обложкой. Прям таки просячий розовый, диссонирующий с тем, о чем они сейчас говорили, настолько, насколько это вообще возможно. Такая тема и розовая мелованная бумага. Эта тетрадка, наверное, понравилась бы девочке-первокласснице. «Ребята, через два часа выезжаем», — напомнила Берта. «Я помню», — кивнул пятый, — «но это важно. То, что он пишет, действительно важно, потому что эта запись, судя по всему, является определяющей для всего их сообщества». «Даже так?» — Берта удивленно приподняла брови. «Даже так!» – вздохнул пятый. «Сейчас поймешь. Пришли за мной. Точнее, не за мной, а ко мне. Но ясно дали понять, что если я скажу еще хоть слово, придут уже точно за мной. Мне страшно. И это тот редкий момент, когда мой страх за других пересиливает любой иной, в том числе и страх несвободы, страх боли, страх заключения. Потому что именно сегодня я понял, что я боюсь не за себя вовсе. Озарение это накрыло меня, как морская волна, внезапно, с головой. И только сейчас, глубокой ночью, я нашел себе силы записать, что именно я ощутил в тот момент, когда понял. Все, понял. Если что-то случится со мной, ада и роман тоже случатся. Они любят меня, и то, что произойдет, будет иметь такие последствия, что страшно себе представить. Да, после всех событий я не могу сказать, что люблю всех людей в мире, всех подряд. Но избирательно... Господи, что за чушь я пишу? Пострадают невиновные, это я точно знаю, и этого довольно, довольно, чтобы все прекратить, чтобы остановиться, и чтобы наше братство, идущих к луне, несколько слов зачеркнуто, высоединилось впоследствии с теми, с кем так отчаянно хочет быть вместе. В голове сумбур и сумятица. Как же они меня напугали. Если бы они сами были в состоянии осознать, кого и чем они пугали в этот момент. Ладно. Попробуй по порядку записать, что им в моих действиях так не понравилось, и почему они пришли ко мне, эти спокойные люди в штатском, с ясными, пустыми и прозрачными глазами. Гребница – это запретная тема. Даже те крохи, которых я нарыл, тоже под запретом. Они конфисковали все карты и все блокноты с пометками, но я и не возражал, да и что б я мог возразить. Мне было сказано, что все, находящееся глубже метра под землей, обсуждению гражданскими лицами не подлежит. И что, если я еще раз сунусь куда бы то ни было, добром это для меня не кончится? Я спросил, как же могилы, которые обычно копают глубже? Но мой сарказм они не поняли и отвечать не стали. Изъяли карты, как я уже написал, мои записи, черновики статей. Квартиру разворотили от и до, но, что удивительно, им почему-то не было известно про записи на кассетах. А кассеты я увез в несколько этапов на дачу еще осенью, как чувствовал. Правильно, выходит, дело чувствовал. Ненавижу. Как же я ненавижу таких вот тварей, с их прозрачными, равнодушными взглядами, совершенно неживыми и с их верностью тем, кому верно быть нормальному человеку было бы просто стыдно. Я действительно запутался. Я не хочу зла этому миру, но и быть в нем я тоже больше не хочу. Что же, мы вместе, втроем, придумали эту идею. Да, идею с большой буквы, и теперь я решил, что вся наша жизнь, насколько это возможно, будет подчинена только идее. И ничему другому больше. Нам нечего делать здесь, где за правду и открытие грозят тюрьмой, где к тебе приходят вот такие, где всем все равно. Не хочу больше. И с Романом тоже, кажется, больше ничего уже не хотят. Через какое-то время мы отправимся на Луну, осталось только решить, когда и как. Какая же тоска в этом всем. Эри сидела на краешке кресла и смотрела куда-то в стену. Если вдуматься, у них были не такие уж и плохие жизни, ведь бывает много хуже. Но в то же время, даже не знаю, и в дневниках, и в щитках такая мука, что делается тошно. Яр ведь прав на самом деле, и ничего плохого он не хотел. Ант, может, и не хотел, но тут есть один момент. Скрипач серьезно посмотрел на Эри. Понимаешь, выпускать такую информацию в свет действительно может быть небезопасно. Большинству действительно все равно, но найдутся деятелей, которые и залезут, и поломаются, и не дай им мироздания погибнуть. Да и стратегическое значение у таких объектов может быть довольно большое. Не подумай, я тоже не фанат этих вот, с глазами. Но рациональное зерно в таких запретах все-таки есть. «Но зачем делать так?» – спросила Эри. «Зачем пугать? Зачем портить квартиру? Выносить вещи, карты? Это низко». — Чтоб другим неповадно было, — скрипач вздохнул. — Нам квартиру знаешь, как разносили? — О, ни одной целой стены не оставили. Тоже пугали. — И напугали неплохо, надо сказать. На четверть век вперед. — Это Нотеррия Ноль? — спросила Эри. Скрипач кивнул. — Ага, — ответил он. — Здесь, конечно, несколько иное, но нам в этой записи важно то, что он говорит об окончательном формировании братства, идущих к Луне, и о том, что решение, по сути дела, принято. уже окончательно, и что обжалованию оно не подлежит.